Глава двадцатая. Вервольфы успокоились далеко не сразу. На самом деле, они еще продолжали спорить, когда Сараси взяла меня за руку и повела прочь. «Разберутся сами», — прокомментировала она. «А ты устала с дороги». «Я не устала», — покачала головой я, оглушенная произошедшим и собственными чувствами. До сих пор не могла понять, почему в груди так жжет от обиды, хотя кого я обманываю. Где-то глубоко внутри, спрятанная ото всех часть меня, надеялась на то, что Дэй выберет меня. Особенно сейчас, когда по местным законам ему позволили спокойно расстаться с его хомоватой волчицей. Но он меня не выбрал. И от этого было больно. Не должно было, но было! В любом случае, наверное, хочешь посмотреть свой новый дом? Улыбнулась Сараси. Я не видела ее улыбки, но всегда чувствовала, когда она улыбается. Серая реальность вдруг будто становилась немного светлее, а я, наоборот, хмурилась, потому что она уже дважды поднимала тему дома, подразумевая, что теперь я буду здесь жить. Мне же хотелось расставить все точки над «и». Кстати, об этом. Шан сказал, что я должна как-то вас спасти. Всех Джая. В общем, я готова. Сделаю все, что в моих силах. Ты храбрая, Изабель. Я попыталась отыскать в словах Сараси насмешку, но наткнулась лишь на искреннее восхищение. «Но нетерпеливая, как все молодые люди», — добавила жрица. «Всему свое время». «Мне нужны конкретные сроки», — решила не сдаваться я. «Идея провести на островах Джая месяцы, а может даже год, заранее приводила меня в тихий ужас. Да еще рядом с Дэем, которого я выбрала временным мужем и испортила ему семейную жизнь с Юмали. «Для начала тебе необходимо научиться использовать свой дар. Как это сделать?» «Я же говорю, нетерпеливая!» — рассмеялась Сараси. «Придется отложить этот разговор на потом, тем более, что я действительно устаю двигаться вслепую, хотя жрица ведет меня так осторожно, что я даже ни разу не спотыкаюсь. Можно я посмотрю еще раз? Прошу я, когда мы вроде как добираемся до места, и Сараси помогает мне присесть. Жрица не отказывается» уже знакомым мне жестом обнимает мое лицо. Мир тут же обретает краски, и у меня вновь не получается сдержать удивленный вздох, потому что, представляя жилище вервольфов-дикарей, я думала, их у них просто нет. Они же волки, но такого не ожидала. Я сидела на скамье на веранде большого деревянного дома, но даже не это было самым удивительным. Мне открылся вид на огромные пирамиды, у подножия которых стоял этот дом. Из серого камня. Они будто были сложены руками великанов, но так давно, что их почти полностью обвили, обняли толстые прутья лиан. Я никогда не видела таких сооружений даже на фотографиях, хотя знала, что древние цивилизации оставили на нашей планете несколько храмов. Эти были самыми внушительными, вызывающими трепет, и не только своим видом. Я вдруг осознала, о чем говорила Сараси. Про мой дар или что-то вроде этого. Я чувствовала этих пятерых гигантов. Они только на первый взгляд замерли, вошли глубоко в землю. На деле же от них фанила огромнейшей силой, магией, чем-то таким запредельным и необъяснимым, непознанным, что я начала задыхаться от этой мощи, от этого зова, что обращался ко мне». «Я сошла с ума! Со мной разговаривают пирамиды!» Но по-другому я это чувство объяснить не могла. Не могла объяснить и то, что видела их не в первый раз. Будто знала в прошлой жизни или постоянно видела во сне. В них было что-то родное, близкое. У меня даже слезы на глазах выступили. Так сильно мне захотелось к ним прикоснуться. Оказаться внутри. Поэтому стоило Саросе убрать руки, а миру вокруг снова погрузиться в серое марево, глаза защипало от слез. «Мне нужно к пирамидам», — заявила я уверенно, вскакивая на ноги. «Они пытаются мне что-то сказать, но ноги меня подвели, и я рухнула бы на землю, не подхвати меня, Сараси». «Они ничего тебе не расскажут, Изабель, пока ты не освоишь свой дар». «Я же могу сделать это через тебя!» «Ты сделаешь это через себя», — возразила жрица. «И как при этом себя чувствуешь?» «Я внезапно зевнула так громко и широко, что это было почти неприлично». Мир перед глазами действительно темнел, словно быстро-быстро надвигалась ночь. «Хочу спать!» — призналась я. «Значит, спи!» — улыбнулась Сараси, уводя меня куда-то. «Спи сколько нужно. Тебе понадобится много сил, чтобы справиться со всем, что приготовили для тебя предки». «Это не мои боги!» — вяло возразила я, чувствуя подушку под щекой. «Твои. Они всегда были твоими». Дей. Да и был зол. Нет, не просто зол, он был в бешенстве. Он ненавидел ложь и манипуляции, и вот это чувство, когда из него пытались сделать дурака. Непостижимым образом осмеливалась на это лишь Сараси, прячась за своим статусом жрицы. С тех пор, как она появилась на архипелаге, она считала, что лучше знает, как кому жить, с кем быть, что делать, и большинство альф думали, что это благо что наконец-то у них появился глаз предков, что теперь с ними можно говорить через сароси, забывая о том, что у них есть свои жизни, в которых они вообще-то могут выбирать все, что захотят. И для этого разрешения альфы или предков не требуется. Глупое стадо. Не волки, а овцы какие-то. Дей, Юмали догнала его на любимом пляже, куда Вервольф всегда приходил, чтобы побыть в одиночестве и подумать. Только ей он позволял это уединение нарушать. Ей, может, еще Шану. Обычно Дэя это не бесило, но сегодня он почувствовал, как внутри зарождается волчье рычание. Юмали ли это не остановило. Она то ли не заметила его предостерегающий взгляд, захваченная собственными чувствами, то ли предпочла не заметить. Приблизилась к нему, осторожно прикоснулась ладонью к его груди. «Муж мой, что это значит?» Эта человеческая «муж» резанула сильнее, чем уверенный голос Изабель, сообщивший всем стаям, что теперь он принадлежит ей. Как на ярмарке щенка выбрала. Наверняка же это «муж» все переняли от Сароси, думая, что таким образом сильнее приближаются к предкам. «Муж?» — насмешливо переспросил он. «Ты слышала, Сароси? Мы с тобой больше не пара». Юмали вздрогнула, будто он ее ударил, широко распахнула глаза. «Что ты такое говоришь?» В ее голосе зазвенели слезы. «Я так ждала твоего возвращения! Так ждала, когда же мы будем вместе! А ты теперь от меня отказываешься? Из-за нее? Из-за слепой девчонки?» Да и хотел сказать, что тоже ждал. Мечтал о Юмоле каждый день своего большого путешествия в чужие земли. Но Юмали упомянула Изабель, и у него снова потемнело перед глазами от ярости. Маленькая дрянь, воспользовавшаяся им. Она знала, что у него есть пара. Она прекрасно это знала. И все равно сделала это. Зачем? Почему? Да и видел только одну причину. Месть. Изабель мстила ему за собственное похищение и за уродливые очки. Только она научится жить без очков, а ему жизнь сломает. Ему и себе. «Я!» Прорычал он так, что волчица отшатнулась от него. «Я отказался от тебя!» Я нарушил свое слово. То есть обман Сараси ты в упор не видишь. Ты пришла в себя и рыкнула в ответ Юмали. Ты мог никуда не ехать, отказаться от всего этого. От тебя тоже? Как бы ты пережила отсутствие благословения предков и родителей, а? Юмали нахмурилась. Причем здесь благословение? Сараси обещала благословить наш союз на таких условиях. Но теперь у нас вообще нет никакого союза. В сердцах выкрикнула Юмали, а Дэй перехватил ее за запястье, дернул на себя, чтобы прекратила эту некрасивую истерику. Но почему же? Выбор есть всегда. Юмали действительно перестала кричать и сверкать глазами от непролитых слез. «И какой же?» — взволнованно прошептала она. «Быть парой без ее благословения». Мысль пришла ему в голову только что, но показалась Дэю истинно правильной. Никто не сможет им манипулировать. Жить без чужого указа. Свою жизнь, а не выполнять роль, что приготовила ему Сараси. Без благословления предков? Растерянно захлопала ресницами Юмали. Но как? Как это делали сами предки, выбирая, кого им любить и с кем быть. Мы же станем изгоями. Юмали даже заозиралась, будто сама мысль ей казалась страшной. Мы будем жить в моей стае. И не общаться с моими родителями? Да. «А если твоя стая нас не примет?» В этом Дэй сильно сомневался, потому что его волки всегда занимали сторону своего вожака. Но даже если так, уплывем в чужие земли. Таковой будет плата за нашу любовь. Глаза Юмали расширились еще больше. Только не от любви, а от ужаса. Еще бы покинуть дом и все, что и дорого. Для этого нужна смелость. И и верил, что его пара смелая. «Любовь?» — пробормотала волчица. Я тоже тебя люблю, Дей, но я не могу бросить дом. Он надеялся, что она скажет да. От ее нет, ему по идее должно было быть больно. Но вместо этого Дей разозлился, оттолкнул руку Юмали. Тогда я стану ручным псом новой жрицы. Прорычал он и, развернувшись, бросился в чащу, на ходу перекидываясь волком. Юмали что-то кричала ему вслед, но он же не слышал, что именно. Она могла разделить с ним свободу, но не стала. Он собирался вырвать эту свободу клыками, но вместе с ней, не вместе с ней, так одному. Нет, ручным псом он не станет, он будет свободным волком, а Изи еще пожалеет, что выбрала его.